31. Гвардии Ротмистер, Маргит Йо. Зарубки на прикладе. Хорошая штука план. Он дает вам устойчивость в мире, убеждает, будто реальностью вполне получается управлять. Расставлять ее по полочкам, городить лесенку по такой непонятной штуке, как время. С планом плохо только одно. Беда, когда он неожиданно рушится. Сколько пунктов выполнено... Неожиданный обстрел основного логова – раз. Вызов атаки на себя – два. И вроде бы даже три. Судя по начавшейся стрельбе, засадная тактика сработала. Интересно, насколько ж пёсики-барбосики разумны? Будут ли они штурмовать овраг в лоб до полной победы или пожертвуют временем и предпримут обходной манёвр? Жалко мало сил. Невозможно прикрыть другие направления». Если, конечно, собачье племя будет тупо штурмовать засаду в лоб, то гвардейцы-молодцы должны продержаться долго. Жалко, конечно, что их всего двое, но зато у каждого гора оружия, и чего там только нет. Даже трофейный на юйский рехтинет бесшумного боя. Да, если бы оказались прикрыты и другие направления, тогда вообще ах. Но кого было задействовать? Аборигенов ку пу, -пу марая. Может, по первому рожку патронов они бы и выпалили, и дай бог не в мировой свет, а хоть частично по собачьим. Но вот дальше... Будут ли они спокойно перезаряжать оружие или драпанут куда-нибудь со всех ног? Может, конечно, и не драпанут. Не далее, чем в этом походе пришлось убедиться, что порой низшие расы чего-то стоят. Не все представители тут уж да но ведь и среди наших как-то тоже не все образцы воинской доблести. Если рассуждать в стиле шпаковской трескотни, то мои мальчики-гвардейцы должны бы на меня обижаться. В самом деле, сколько они там не продержатся в засаде, помощь к ним не пожалуют, и значит, итог один. Суждено им умереть молодыми. Но, думаю, они не дуются на своего командира. Они солдаты, они слюнтяи, и должны быть мне благодарны. Я устроил все тип-топ, героическая гибель на лицо. Жаль только некому воспеть их подвиг, да и похоронить пристойно тоже будет некому. Зато они достойно умрут, не как маменькины сынки. В конце концов, альтернативы-то не наличествуют. Песики так и так доберутся, сколько ни молись мировому свету. Так неужто лучше, если они навалятся, просочившись скопом в палатку, когда будешь похрапывать после ночного бдения с автоматом? Да, мы, гвардейцы, шли сюда не умирать, а лишь присмотреть за Шпаковской, умно обстряпанной суетнёй. Но раз уж так получилось, что требуется дать бой, последний и решительный, то куда деваться-то? Конечно, нехорошо то, что ребятишки-гвардейцы погибнут раньше, чем я. Наличиствует тут некая несправедливость, что да, то да, но дело всех не в моей злой воле, лишь в выучке. Умей кто-то из молодежи управляться со снайперкой так же лихо, как я, то какие вопросы, сам бы стал в прикрытии боевых порядков, однако, и ведь учил же некоторых, честно учил, покуда не убедился, что кроме желания требуются еще кое-какие факторы, заложенные изначально. Может и вправду, пришедший из дыхания выдувальщика, кто знает. Нет природного таланта, извини. Бекатор плюс это все-таки не игрушка. Уж не знаю, сколько стоит патрон, слухи разные ходят. Но дело даже не в экономической целесообразности применения. Война слишком серьезный процесс, а бой чрезвычайно скоротечное дело, чтобы ставить над ними эксперименты. Жизнь и смерть – максимально возможные ставки. Куда уж дальше? Сейчас, конечно, в выходных параметрах сражения так и так смерть. Но уж создались такие специфические условия. Куда деваться? Ладно, философствовать в удобстве сидения на ветвях вполне недурственно. Тем более, если тебя прикрывают своим потом и раскалившимся от работы автоматами другие – Жаль, не получалось приволочь на место все еще обладающую боеприпасами качалку. Собачьи наблюдатели наверняка бы заметили подвижку с места на место нашей тяжелой техники. И тогда бы сюрприза с засадой никак не получилось. Ну и нынешнего философствования на тактическо-стратегическую тематику тоже. Однако, похоже, так и есть. Некие собачки, а кто же еще, обошли с другой стороны. «Ну что ж, может, так и честнее. Будем умирать в одно время с подчиненными».